Она увидела, что Марк человек добрый и вежливый, человек, который взял её под руку, когда мимо торопливо прокатили тележку с побрякивающими металлическими деталями, человек, который был знаком с каждым, кто попадался им на встречу в тускло освещённых коридорах с переплетением труб и кабелей. Он жил и дышал этим все эти годы, подумалась Джанс. Он излучал уверенность,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 выложили куски хлеба. "Вы что, просите меня за неё поручиться?" Марк сел и поблагодарил крупного мужчину, принёсшего им еду и ложки. Жанс поискала взглядом салфетку и увидела, что большинство обедающих пользуются вместо них замасленными тряпками, торчащими из задних или нагрудных карманов. "Просто расскажи всё, что нам следует знать", попросила она.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 Скорее всего, вы уже всё решили. Он зачерпнул супа. Джанс взяла свою ложку и увидела, что она щербатая и гнутая, а черенок у неё зазубрен, как будто им что-то выдалбливали. Давно ты её знаешь? спросил Марнс. Он жевал пропитанный бульоном хлеб и прилагал героические усилия, чтобы слиться с окружением и выглядеть здесь своим.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 Молодёжь, решившая, что их проблемы не посмеют отправиться следом за ними. Он оборвал с себя на полуслове, и его глаза вспыхнули от радости, когда скромная женщина втиснулась на скамью рядом с Марнсом, напротив него. Вновь прибывшая вытерла руки тряпкой, сунула её в нагрудный карман, перегнулась через стол и поцеловала Марка в щёку. Милая, помнишь помощника шерифа Марнса? Марк указал на Марнса, вытиравшего ладонью усы. "Это моя жена, Шерли". Они пожали друг другу руки. Тёмные пятна на костяшках пальцев Шерли выглядели несмываемыми татуировкой с её работы. "А это наш Марк Джанс". Женщины тоже обменялись рукопожатием. Джанс ощутила гордость за то, что смогла крепко пожать протянутую руку, не думая о том, что та вся в смазке.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 Так вот, я учился на электрика, когда она у нас появилась. Хочешь, чтобы они померли со скуки, слушая про твоё ученичество, спросила Шерли. Я рассказываю о том, что было, когда к нам пришла Джоульс. Шерли улыбнулась. Я тогда учился у старого Уокера. Это было ещё в те времена, когда он держался бодрячком и иногда выбирался из своей берлоги. О, да, Уокер, подхватил Марнс. тыка ложкой в сторону Джанс, коварный тип, никогда не выходит из своей мастерской. Джанс кивнула, пытаясь не потерять нить рассказа. Несколько человек за соседним столом поднялись, собравшись уходить. Ширли и Марк помахали им на прощание и перебросились кое с кем несколькими словами, потом снова обратили внимание на собеседников за своим столом. Так на чем я остановился?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 Ей велели приволочь несколько тяжеленных электромоторов к Океру, чтобы тот поменял им обмотки. А это, по сути, снять милю провода, а потом накрутить его обратно. Маркс сделал паузу и рассмеялся. Словом, чтобы Окер поручил мне сделать всю работу. Это было нечто вроде посвящения, понимаете? Когда ты ещё тень, тебе дают подобные задания, верно? Просто чтобы проверить на прочность. Жанс и Марнс Не шелохнулись. Марк пожал плечами и продолжил. Так вот, эти моторы тяжеленные. Каждый весит больше, чем Джулс, может, раза в 2. А ей нужно было самой погрузить их на тележку, поднять по лестнице на 4 этажа. Погоди, что значит поднять? переспросила Джанс, чётко стараясь представить, как девочка такого возраста может переместить железяку вдвое тяжелее её самой. А неважно, лебёдка и на верёвке, с помощью подкупа, как угодно. В этом и был весь смысл. Понимаете? И для неё отложили 10 моторов, чтобы она их перетащила. Целых 10, повторила Джанс. Ага. И, наверное, двум из них действительно требовалась перемотка, добавила Ширли. Если вообще требовалось, рассмеялся Марк.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 Мы сидели за тем столом, показала Ширли. Я в жизни так не смеялась, как тогда. И что она рассказала? спросила Джанс. Про суп она давно позабыла, и тот совсем остыл. Ну, само собой, я за ту неделю перемотал все 10 моторов, и после каждого следующего мотора я всё ждал, что она сломается. Очень надеялся на это, потому что пальцы у меня страшно болели. Я считал, что она никак не сможет перетащить к нам их все. Марк покачал головой. Никак. Но я продолжал перематывать, а она продолжала притаскивать мотор за мотором. За 6 дней приволокла все 10. А потом эта шмокодявка заявилась к Ноксу, который тогда был мастером смены, и спросила, не может ли она взять выходной. Шерли рассмеялась и уставилась в тарелку с супом. Значит, я и кто-то помог, решил Марнс. Наверное, кто-то её пожалел. Марк вытер глаза и покачал головой. Чёрта с два. Кто-нибудь такое обязательно бы увидел и потом рассказал, а особенно когда Нокс потребовал у неё ответа. Старика едва удар не хватил, пока он допытывался, как она это сделала. Отжульс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 поддакнула Шерли. Эй, лучше не напоминай. Погодите. Джанс подняла руку. А как же остальные? А она перемотала их сама. Это всё Окер виноват. Разболтался, пока она крутилась у него в мастерской первый вечер. Задавала кучу вопросов, расспрашивала меня и смотрела, как я перематываю первый мотор. Когда я закончил, она вытащила его в коридор и увезла на тележке на склад краски.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 просил Марнс. Марк притопил пальцем кусочек лайма в стакане и подержал его там несколько секунд. Провела весь день со мной и Окером. Подметала мастерскую, расспрашивала, как разные станки работают, куда идут эти или те провода, где нужно отвернуть болт, чтобы заглянуть внутрь чего-то, и тому подобное. Он глотнул воды. Пожалуй, я вот о чём хочу вам сказать. Если вы собираетесь дать Джулс работу, будьте очень осторожны. Почему осторожны? не понял Марнс. Марк посмотрел на переплетение труб и кабелей под потолком. Потому что она обязательно с ней справится. Даже если вы не верите, что она сможет.